Фальконеты на высоте половины уха или над ухом. Талызин тотчас закрыл глаза в облаке белой пыли, с живостью высвободил правую руку из-под пудр мантеля и наметил указательным пальцем уровень фальконетов. Он задавал моду в Петербурге, очень изысканно одевался, насколько это позволял мундир, и немного гордился этим, как гордятся эстеты своей любовью к красивым вещам. — Слушаюсь, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться, — сказал почтительно ласково костюмер, обожавший Талызина за его щедрость и за благодушную барскую вежливость. Белое облако разошлось. Складки на лице Талызина исчезли. Он открыл глаза и взглянул в большое тройное зеркало, расположенное над туалетным столом. Стол у него был китайчатый, лаково-сургучный, с золотыми храмами на доске. Туалетный прибор русского глинцевитого снежно-белого фарфора с алыми розами. Талызин ценил русский фарфор и считал своим долгом богатого человека покровительствовать отечественному искусству. Стены комнаты над низом резного дуба были затянуты русскими гобеленами императорской шпалерной мануфактуры. Талызин не любил однородного стиля мебели. Луи XVI, к тому же, надоел и вышел из моды. Луи XV и даже Луи XIV были у всех знатоков. В комнатах Талызина были собраны красивые и дорогие вещи самых разных эпох и стилей. На полу лежал мягкий бархатный ковер савонари. Мебель была розового дерева, крытая шитым шелком. «Да, так хорошо», — сказал Талызин, внимательно осмотрев прическу. Он передвинул левую створку зеркала в раме, отделанной яшмой и парфиром. «Вон тут разве пригладить?» «Впрочем, нет, хорошо, благодарю вас». Костюмер, вытянув шею и губы, осторожно подул на края волос Талызина, который, почувствовав на лбу дыхание, брезгливо отшатнулся. — Я вас, кажется, не просил сдувать пудру, — сердито сказал он и тотчас же смягчился. Он не способен был говорить резко с людьми низшего положения. «Простите, запамятовал ваше превосходительство», — с несколько обиженным выражением сказал костюмер. Он развязал шнурок, которым был перевязан большой сверток в гладкой чистой бумаге, вынул розовое домино и ловко развернул его на левой руке перед Талызиным. «Как изволили приказать ваше превосходительство? Французского шелк, капюшончик высокий, а маска прямо из Парижа от Мараси». а другое домино у вас в свертке. Зачем? — Это не для вашего превосходительства. Это для их сиятельства, князя Зубова. От вас к ним велено приехать в кадетский корпус. — В кадетский корпус? Ах, да, в самом деле. Ведь ему приказано воспитывать юношество. — Хорош воспитатель, — подумал с неприятным чувством Талызин. Ему опять пришло в голову, что на то дело, которое они затеяли... Должны были бы идти только безупречные люди. Правда, во всяком хлебе не без мекины. Где же их взять, безупречных людей? Вот и панина сослали. Он в сотый раз подумал, что только чудом каким-то они все еще гуляют на свободе, когда посвящены в дело десятки людей. «Истинное чудо», — произнес вдруг вслух Талызин, — Он в последнее время часто говорил сам с собой. Костюмер посмотрел на него вопросительно, но одновременно сам Талызин с испугом оглянулся на костюмера. Точно тот по этим двум словам мог догадаться об его мыслях. — Чудное домино, — сказал он, улыбнувшись своей нехитрой выдумке. — Прикажете пристегнуть капюшон? — Да, пожалуйста. — Разумеется, чудо. «Не иначе, как промысел божий», — продолжал думать Талызин. «Да еще, кроме провидения, то, что тайной канцелярией ведает, опять же, пален Он внутренне поморщился от циничной формы, в которую вылилась его мысль. Ему пришло в голову, что это не случайно. В последнее время слишком часто что-то совершенно непривычное —